Часть девятая. Затишье перед бурей. 2 ноября 1941 года. 15 часов 25 минут. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Вождь стоял перед картой СССР и смотрел на жирную красную линию с севера на юг, из края в край пересекающую территорию СССР от Балтики, до Черного моря. Теперь, когда фронт окончательно стабилизировался, эта линия отделяла те территории, которые удалось отстоять от оккупированной врагом части СССР. Вождь понимал, что без тоннеля соединяющего два мира, и без экспедиционных сил, пришедших на помощь СССР с той стороны, положение сейчас было бы гораздо хуже. Вождь уже ознакомился с информацией о том, как это было в другой истории и осознавал что тогда все висело на волоске сделал он неверный шаг поддайся уговорам соратников уехать вслед за дипломатами в куйбышев и все фронт и так державшийся на честном слове посыпался бы со страшной силой и остановить это разрушение всего и вся уже не было бы никакой возможности потому что с того момента больше ни один боец не верил бы своим командирам и политработникам. Вождь положил на стол потухшую трубку и задумался. Если миров оказалось два, то есть больше, чем один, то их может быть вообще неограниченное множество. Законом логики это не противоречит. А значит, может существовать и такой мир, где он, уже приехав на вокзал, не вернулся бы обратно в Кремль, а сел бы в бронированный поезд и поехал бы в Куйбышев. А разваливающийся фронт катился бы позади него мутной волной разбегающихся в панике дезертиров, которых, в свою очередь, преследовали бы изрядно обрадованные таким поворотом событий германцы. Однажды в России уже такое произошло, когда царь Николай отрекся от престола, и огромная страна сразу стала расползаться, как прелая портянка. Если один раз дать слабину и потерять столь трудно накопленный авторитет, то потом его уже не удастся вернуть никакими усилиями, как не удалось реставрировать старую власть многочисленным белогвардейским осколкам буржуазной России. Выколотив в пепельницу трубку, Сталин принялся набивать ее свежим табаком из раскрошенной папиросы, продолжая размышлять. По сути, его отъезд в Куйбышев, каким бы очевидным ни казался этот шаг, означал бы полный крах идей большевизма и невозможность его реанимации. Когда там, в мире будущего, Никитка после его, Сталина, смерти, затеял его дискредитацию, то обрушил не только свой авторитет, черт бы с ним, не только оттолкнул от себя китайских и албанских товарищей, но еще и подорвал веру в саму коммунистическую идею, вырвав из нее один из краеугольных камней. Прошло совсем немного времени, и выхолощенная потерявшая всю жизненную силу коммунистическая идея, рухнула точно так же, как вместе с крахом Российской империи окончательно и бесповоротно рухнула идея монархии. Идеи совершенно разные, а вот, как оказалось, живут и умирают они по одним и тем же правилам. Это надо запомнить. Сделав этот вывод, Сталин чиркнул спичкой и в две затяжки, раскурив любимую трубку, подумал о том, Что надо будет сделать все, чтобы люди, подобные Никитке, никогда не смогли попасть во власть, иначе напрасны будут все жертвы войны и радость победы. Но хоть теоретические размышления крайне важны, ибо без установлений причин краха СССР в частности и коммунистической идеей вообще, в среднесрочной перспективе все равно грозит смертельная опасность. Сейчас важнее тактические соображения нынешней войны, уже полыхающей от моря до моря. Вождь внимательно всмотрелся в карту. Воспользовавшись оперативной паузой, буквально выбитой из немцев экспедиционными силами, удалось спокойно, без спешки и суеты, провести все три этапа всеобщей мобилизации, сформировать дивизии военного времени и отправить на фронт маршевые пополнения. Только вот некоторым дивизиям, формировавшимся в непосредственной близости от направления вражеского прорыва, учиться пришлось прямо в бою. Для того, чтобы залатать дыры в разодранном в клочья западном направлении, советское командование было вынуждено бросать в бой только что сформированные, но необученные свежие дивизии, которые в ожесточенных боях своей кровью тормозили разбег железных колонн вермахта. Жестоко! Но другого выхода до образования межвременного туннеля и прибытия экспедиционных сил у советских генералов просто не было. А потом пошла совсем другая война. Больше не надо было бросать под немецкие танки живых людей. Немецкие танковые группы, столкнувшись с русскими танкистами из будущего, начисто выгорали в считанные дни. В результате чего советские стрелковые дивизии, приданные экспедиционным силам, делали работу нормальной пехоты, занимая и удерживая территорию, в то время как механизированные соединения из будущего ломали кости вражеским ударным группировкам и входили в прорывы, рассекая вражескую оборону будто скальпелем. Но когда Смоленское сражение завершилось, и враг потерпел в нем сокрушительное поражение, командование экспедиционных сил отвело все свои пять дивизий во второе эшелон. После этого ему, Сталину, заявили что эти дивизии будут брошены в бой только в том случае, если немцы опять перейдут в наступление, что маловероятно, или если он, товарищ Сталин, предложит командованию экспедиционных сил план глубокой наступательной операции, приводящей к стратегическому успеху на одном из четырех главных направлений. Вождь пыхнул трубкой и хмыкнул. «А почему бы и нет?» Резервы, необходимые для проведения такой операции, Красной армией накоплены. Помимо 7,5 миллионов бойцов и командиров, уже находящихся на линии фронта, в Казахстане, Средней Азии, Сибири и на Урале сформировано еще 10 резервных армий общей численностью до 3 миллионов человек. И самое главное, в отличие от ситуации июля-августа, эти стрелковые дивизии – Прошли весь положенный курс обучения и боевого сколачивания и теперь представляют собой реальную боевую силу, пусть пока и не имеющую практического боевого опыта. В основном это стрелковые дивизии. С бронетанковыми войсками и авиацией дело обстоит значительно хуже. Боеготовая механизированная бригада нового облика имеется только одна, и укомплектована она в большинстве своем техникой, импортированный из межвременного портала. Выпуск гусеничных бронетранспортеров и боевых машин пехоты сейчас налаживается на Горьковском автозаводе в дополнение к плану по грузовикам, но общее количество готовых машин собственного производства пока исчисляется единицами. Но это может быть даже к лучшему. Полковник Катуков, который в свое время немало прославился на той стороне портала, Здесь также должен показать, на что годится смесь танковых и мотострелковых подразделений, когда их используют в качестве самостоятельного рода войск. Еще из мобилизованных сформированы 10 саперных армий, которые сейчас в поте лица укрепляют рубеж обороны по Днепру и, самое главное, укрепляют позиции на ключевых плацдармах. И самим спокойнее. И немцы, получив данные разведки, будут уверены, что всю зимнюю кампанию Красная армия намерена просидеть в глухой обороне. Линию обороны в глубине советской территории решили не строить, потому что по данным, полученным от потомков, для того, чтобы такая тыловая линия в случае вражеского прорыва стала основой для новой линии фронта, необходимо заранее, до начала вражеского наступления, заполнять ее войсками фактически до штатной численности. В противном случае Вражеские подвижные соединения, с легкостью обогнав отступающую советскую пехоту, преодолеют пустые окопы и неохраняемые противотанковые рвы и вырвутся на оперативный простор, крушить незащищенные советские тылы. Так это и было с построенным в прошлой истории в полосе Юго-Западного фронта резервным рубежом, который немцы летом 1942 -го года преодолели с необычайной легкостью. А вот Можайская линия обороны, заранее заполненная войсками, сумела задержать врага почти на месяц, позволившей Красной армии подтянуть резервы, окончательно остановившие врага. Вождь задумался. Пока что резервная армия находится в пунктах формирования, но сейчас назрел вопрос об их переброске на фронт. Половину резервных армий стоит перебросить на направлении главного удара, Остальными усилить прочие фронты, ведущие сейчас с врагом тяжелую борьбу. Осталось только определить, где именно расположено это самое главное направление. На некоторое время вождь застыл перед картой, задумчиво посасывая уже потухшую трубку. Четыре фронта, четыре направления главного удара. Южным фронтом от Херсона на Одессу, целью ее деблокирование Юго-Западным фронтом от Киева в расходящихся направлениях на запад, юг и север, Брянским и Западным фронтами от Жлобина и Орши на Минск с целью нового окружения и разгрома основных сил группы армий «Центр», Северо-Западным фронтом из района Невель-Великие Луки на Ригу, с целью разгрома группы армий «Север». Если мыслить трезво, то у удара на Одессу перспективы сомнительные, потому что ударной группировке придется наступать поперек крупных водных преград зимой, которая на юге скорее не морозная, а гнилая, и к тому же с открытым правым флангом. Такая операция имеет смысл только в том случае, если ее поддержит общее наступление южного и юго-западного фронтов, требующее ни одной от трех или даже четырех ударных группировок. Конечно, можно придать каждому фронту по одной дивизии экспедиционных сил, но с его Сталина точки зрения такой образ действий не приведет ни к чему, кроме распыления ресурсов. К тому же еще неизвестно, согласится ли командование экспедиционных сил на раздельное применение своих дивизий. Так что крупную совместную наступательную операцию Южного и Юго-Западного фронтов следует отложить до того момента, когда у СССР появится мех корпуса нового облика. Ждать осталось не так уж и долго, потому что практически вся танковая промышленность СССР осталась в неприкосновенности и сейчас только наращивает выпуск боевой техники. Крупное наступление на западном стратегическом направлении сейчас тоже не может принести Красной Армии особых выгод. Даже в случае успеха группа армий «Центр» будет всего лишь оттеснена западнее Минска, а фланги наступающей группировки окажутся под давлением со стороны вражеских групп армий Север и Юг. Такая операция будет рациональна, когда советские войска углубятся далеко на запад на Украине и в Прибалтике и потребуется под корень срезать так называемый белорусский балкон. Нет, в полосе Западного и Брянского фронта можно учинить отвлекающее наступление которая для неискушенного взгляда будет выглядеть как продолжение, точнее, возобновление Смоленской операции. А вот когда немцы начнут перебрасывать в Белоруссию свои резервы, тогда и наступит время для наступления в Прибалтике. Сначала артподготовка из двухсот орудий на километр фронта и свирепый штурм вражеских позиций бывшими штрафными, а ныне штурмовыми батальонами потом стремительный, как взмах меча, рывок танковой армии на Ригу, и вот уже отрубленная голова фон Лейба, тупо хлопая глазами, катится прямо под ноги. В переносном смысле, разумеется. Задачей такой операции может быть полное окружение, разгром и уничтожение группы армий «Север», а также установление стабильной линии фронта по западной Двине от Риги и до Витебска. Решив эту задачу и отодвинув фронт от Ленинграда на безопасное расстояние, можно будет взять очередную паузу и подумать, что делать дальше. Ну что же, принципиальное решение принято, а дальше пусть делом занимаются специалисты». Сделав несколько шагов, Сталин подошел к своему рабочему столу и снял трубку телефона ВЧ. «Алло», — сказал он, — «Борис Михайлович, приезжайте немедленно в Кремль» и прихватите с собой товарища василевского Для вас обоих есть очень серьезное задание партии и правительства, которое необходимо выполнить в кратчайшие сроки. 3 ноября 1941 года, 19 часов 16 минут, Минск, штаб группы армий «Центр», генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист. За окном давно стемнело, да и окна эти были хорошо задернуты плотными шторами. Там за окнами стоял непривычный для немцев мороз в минус 15 градусов и страшным голосом выло в юго. Генерал-фельдмаршал сидел в мягком кресле и смотрел, как треща и стреляя искрами сгорают в камине березовые дрова. В душе у командующего группы армий «Центр» Было так же темно и мрачно, как и на улице, где под пронизывающим ветром, бросающим в лицо колючие пригоршни снега, в своих тонких шинельках, спасаясь от холода, топчутся сейчас немецкие часовые. «Уже теперь ужасно холодно», — думал он. «А ведь ноябрь — это формально еще осень. Что будет, когда наступит настоящая зима? Морозы в минус сорок» и птицы, замерзающие на лету, как о том врал барон Мюнхгаузен. Снега будет столько, что он будет засыпать дома по самую крышу, и над бесконечной белой равниной будут торчать только луковицеобразные маковки русских церквей. Хорошо русским, они привыкли к метелям, и к морозам. В Германии такая погода зимой бывает только в Тироле, и тамошние жители к ней привычны. Но там горы, а тут равнина. С наступлением первых холодов генерал-фельдмаршал Лист отдал приказ начать конфискацию теплых вещей у местного населения. Впрочем, теплыми вещами конфискации обычно не ограничиваются. Германской армии требуются не только они, но и множество других вещей, включая продовольствие, рабочих лошадей, а также дармовую рабочую силу. Но конфискациями и принуждением к бесплатному труду удалось добиться лишь резкой активизации просоветских повстанческих банд. Оказалось, что по местным деревням осело множество хорошо вооруженных солдат и офицеров большевистской армии, которые, защищая местных жителей от германских войск, немедленно взялись за оружие. Чем больше свирепствовали против бунтовщиков германские охранные дивизии и силы безопасности ГФП, Чем больше было расстреляно заложников, коммунистов, комсомольцев, советских активистов, да и просто интеллигентов, тем яростнее становилось это сопротивление. Банды становились крупнее, сплоченнее, а у администрации генерального комиссариата Вайс-Рутения крайне недостаточно сил на их подавление. Полиция из местных антисоветских элементов оказалась малонадежной и малобоеспособной. «Айнзацкоманды и зондеркоманды» Сбивались с ног в поисках мелких банд-групп и гибли до единого человека, напоровшись на хорошо вооруженные и обученные команды таинственных мясников, получивших такое прозвище за то, что после боя они не оставляли в живых ни одного врага. Эти мясники будто специально охотились на карательные подразделения, при необходимости привлекая к своим делам не только местных бандитов, но и авиацию пришельцев из будущего, которых в вермахте окрестили марсианами. Группенфюрер Артур Небе, командир Einsatzgruppe б ответственный за территорию Белоруссии, говорил, что отделы этих мясников отчаянно несет серый. Но не могут действовать с такой эффективностью даже лучшие кадровые подразделения большевистского НКВД. Или это готовые отряды боевиков оттуда, или коммунистические фанатики, прошедшие дополнительную подготовку у инструкторов из числа марсиан, таким образом получившие в свое распоряжение их возможности и спецвооружение. Группенфюрер Небе еще не знает, что у этих разведывательно-ударных род специального назначения смешанный личный состав из солдат и офицеров российских разведбатов, а также бойцов ОСНАС НКВД. А снаряжение и вооружение у них действительно из будущего, поэтому в случае боестолкновений... Такие роты способны создавать просто запредельную плотность огня. И результат, как говорится, налицо. Полиция безопасности и силы СД проигрывают мясникам и местным бандитам битву за тылы группы армий «Центр». На железнодорожных и шоссейных магистралях, питающих войска группы армий всем необходимым, чуть ли не ежечасно происходят диверсии, обстрелы и акты вредительства, И потому человек, говорящий по-немецки, в относительной безопасности может чувствовать себя только там, где стоят крупные армейские гарнизоны. Первое хуже всего, потому что от него страдает снабжение сражающихся войск, и так недополучающих самое необходимое. Обидно же, господа, когда с таким трудом выбитые у командования теплое обмундирование, патроны, снаряды и прочие вещи вместо попадания на фронт достаются бандитам, или сгорают в бессмысленных пожарах во время диверсий и подстроенных железнодорожных катастроф. А такое в последнее время стало случаться слишком часто. Армия тоже мало чем может помочь силам безопасности в этой борьбе, потому что германские солдаты в первую очередь отчаянно требуются на фронте. После того, как девятая, четвёртая и вторая полевые армии по милости предыдущего командующего Фёдора фон Бока, почти в полном составе погибли в отчаянном и бессмысленном сражении за Смоленский выступ, первоначальный состав группы армий «Центр» был уничтожен практически полностью. Поступившие взамен погибших солдат уничтоженных армий, маршевые пополнения из новобранцев и возвращающихся из госпиталей солдат, а также сводные кампф-группы, прибывшие из других групп армий, как-то удалось скомпоновать в три вновь сформированные армии, но их сил хватало только на удержание фронта и ни на что более. Перед войной считалось, что для охраны тылов будет достаточно всего одной охранной дивизии на группу армий, и сформированные эти дивизии будут из солдат старших возрастов, помнящих еще прошлую Великую войну. Как оказалось, это был чрезмерный и неуместный оптимизм, потому что если исходить из действительного положения дел, то для охраны тылов требуется содержать целую армию, то есть от шести до восьми полнокровных дивизий укомплектованных молодыми сильными солдатами, которые отчаянно нужны ему фельдмаршалу листу в окопах на фронте. И пусть ужасающие своей запредельной силы подвижные соединения марсиан последнее время как-то скрылись из виду, но в воздухе продолжают свирествовать их авиация а в большевиках, если судить по рассказам чудом выживших старожилов этой кампании, больше нет той робости и неуверенности, которые преследовали их в самом начале войны. И хоть по докладам разведки большевистские войска, противостоящие группе армий «Центр», подобно кротам, озабочены только постройкой новых и обустройством старых полевых укреплений, на сердце у командующего все равно неспокойно. Там, на той стороне, Все копится и копится неисчислимая масса людей с винтовками, которых большевики призвали по своей всеобщей мобилизации. Неизбежно настанет тот момент, когда прозвучит приказ, и все эти толпы, численно превосходящие веренные ему германские войска раз в десять, на самом деле только в три раза, но у страха перед пришельцами из будущего глаза особенно велики, полезут из своих окопов наружу, уставив перед собой стальную щетину из штыков. И только одно желание будет гореть в глазах этих большевистских фанатов — добежать до своего немецкого оппонента и либо пырнуть его штыком, либо зарубить засунутый за пояс саперной лопаткой. И вот тогда настанет настоящий момент истины, потому что сдержать этот русский паровой каток будет неким, и нечем. А если вместе с ними еще ударят, как это было в августе, еще и подразделение марсиан, тогда для немецких солдат действительно настанет настоящий конец света. Если русский ударит в полную силу, то он, фельдмаршал Лист, даже не представляет себе, чем он будет останавливать разъяренного зверя из бездны. Как показало Смоленское сражение, для марсиан не существует никаких преград И они с одинаковой легкостью громят как полевые армии, состоящие только из пехотных дивизий, так и подвижные панциргруппы. И такое вражеское наступление с каждым днем становится все вероятнее. Ведь по донесениям фронтовой разведки на плацдармах у Жлобина, Могилева и у Орши, несмотря на меры маскировки со стороны противника, уже обнаружены мелкие подразделения чудовищных длинноствольных танков марсиан. Это знаменитые надувные танки морочат голову германскому командованию, чтобы оно видело опасность там, где ее нет, и не видело там, где есть. Которые, как видно, совсем не боятся ни снегов, ни морозов. Пройдет еще совсем немного времени, и эта железная лавина тремя потоками рванет на запад, по пути в клочья разрывая немецкие тылы. Гальдер с Йодлем считают кошмаром неподвижный позиционный фронт в стиле прошлой Великой войны. Но он, фельдмаршал Лист, считает, что такой роскоши, как затяжная позиционная война на истощение и последующая почетная капитуляция, Германии никто не предоставит. Все будет гораздо брутальнее, потому что марсиане уже показали, что умеют вести стремительную маневренную войну окружать и уничтожать. И сейчас всему этому они учат самых способных большевистских генералов. Нет, окончательное поражение Германии неизбежно. И непонятно, на что еще надеются в Берлине. Все было предрешено еще в тот момент, когда открылась межмировая дыра, и из нее полезли эти вооруженные до зубов жуткие русские из будущего. И с каждым днем они становятся только сильнее. Как известно, В самом начале их силы вообще не располагали никакой авиации. Теперь же их пусть и немногочисленные, но крайне эффективные стреловидные самолеты господствуют в воздухе. Теперь понятно, что эта война будет идти до полного разгрома и истребления германской армии, после чего перед большевиками и их чудовищными союзниками окажется открытой вся Европа. И вот тогда настанет время, когда европейцам И в первую очередь немцам придется вспомнить слова «горе побежденным», которые совсем не будут преувеличением. Но он, фельдмаршал Лист, этого уже не увидит, потому что погибнет раньше, чем это случится. Есть у него такое предчувствие.